В одной из комнат у алтаря стояла Гера. Я узнал ее сразу, несмотря на необычный для нее наряд. Длинное белое платье, которое делало ее похожей на школьницу. Оно ей очень шло. Если бы я мог выключить компьютер, я бы это сделал. Но заставить себя зажмуриться я не смог. Гера не подошла к Митре, а повернулась и исчезла в боковом проходе. Там, где было темно. Митра пошла за ней следом.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 Вместо него перед стеной нишей громоздилась сложная медицинская аппаратура, укрепленная на дырчатой алюминиевой раме. Кроме приборов, рама поддерживала висящую перед стеной голову, окутанную в рулон снежно-белых бинтов. Глаза головы были закрыты. Под ними чернели широкие синяки. Под носом был полустертый подтек крови. Другой подтек крови засох у края губ.